Глава 33. Чарльз посвятил мисс Гретти Уильсон два часа. Он позволил ей вести машину, а сам по возможности развлекал ее, выполняя свой долг. Грета беспрерывно болтала. «Сегодня утром Маргарет была какая-то странная. Чарльз, ты не думаешь, что Маргарет была какая-то странная? Я думаю. Как ты думаешь, она сердится, что я уехала?» «Думаю, она это переживет». «Ты говоришь ужасно до безобразия. Я тебе ни капельки не люблю, когда ты так говоришь. Арчи никогда не говорит такие вещи». Она хихикнула, и машина вильнула на встречную полосу. чарльз Ну, Чарлз! Ну, почему она так?» Чарлз твердой рукой выправил руль. «Смотри на дорогу», — сурово сказал он. «Я на тебя только разок взглянула», — сказала Грета тоном обвинителя. «Арчи любит, когда я на него смотрю». «Вчера, когда я на него посмотрела, он сказал, что у меня глаза, как два голубых цветка». «Он правда так сказал?» «Ты не была за рулем. Смотри на дорогу». «Я смотрю». «Арчи любит, когда я на него смотрю. Видишь, как он сказал про мои глаза?» чарльз они похожи на голубые цветы». «Похожи?» «Смотри на дорогу». Грета опять вернулась к Маргарет. «Ты не ответил про Маргарет. Интересно, мне понравится кузина Арчи?» она на него похожа? Вряд ли Арчи найдет себе красивую девушку. Как ты думаешь, а Маргарет красивая?» «Нет», — соврал чарльз Он часто думал о том, что она прекрасна. «Ты знаешь ее до безобразия долго, правда? Знаешь, она не сказала мне, была ли она обручена. Но я думаю, что была. А ты как думаешь? Конечно, насчет голубого халата я ее просто дразнила» но я все-таки думаю, что она была обручена, и что случилась какая-то история, романтичная, до да безобразие. Почему они не поженились? Иногда я думаю, что выходить замуж – это так обычно, гораздо романтичнее неразделенная любовь. Наверное, у Маргарет была ужасно романтичная неразделенная любовь. Ну, как ты думаешь? Индейцы племени Драстик, что значит «решительные», Тех женщин, которые задают слишком много вопросов, закапывают живьем в землю, — сказал Чарльз. Грета взвизгнула, и машина опять вильнула. — Чарльз, она опять? Почему она виляет? — Потому что ты смотришь на меня. Теперь я буду вести, а ты можешь смотреть на меня сколько хочешь. Передав Грету с рук на руки Эрнестини Фостер, Чарльз неохотно отправился к мисс Силвер. В этот раз мисс Силвер вязала детскую голубую курточку. На коленях у нее был расстелен белый шелковый платок. Увидев чарлза она замотала, замотала вязание в платок и бросила в корзинку для рукоделия. Мисс Силвер поздоровалась. «Я рада, что вы пришли». чарлзу хотелось бы, чтобы разговор как можно скорее закончился. Ему хотелось бы никогда у нее не появляться. С каждым разом ему было все сложнее балансировать между безопасностью Греты и Маргарет. Мисс Силвер достала из ящика лист бумаги и подала Чарльзу. «Я подумала, что вы придете и приготовила это для вас. Я бы хотела, чтобы вы прочитали. Это список дел, которым, как я полагаю, приложила руку серая маска. Те, что отмечены галочкой, имеют веские доказательства его причастности. Другие послабее, а в двух последних нет ничего» кроме подозрений. «Возможно, некоторые из этих дел вы помните». Чарльз посмотрел в список. «Мисс Силвер была права. Некоторые дела он помнил. Они были ужасающими. Пока он читал, брови его сошлись в одну линию». «Дело Фолни. Боже мой! Дело Мартина?» «Мартин получил за него двадцать лет», — выдохнул он. Мисс Силвер подтвердила. «Да». Но за ним стоял серая маска, и серая маска ускользнул. Я была знакома с женой Мартина. Она мне кое-что рассказала. Понимаете, ничего такого, что могло бы послужить доказательством. Вы понимаете, о чем я говорю, мистер морей Чуть больше — это уже много, чуть меньше — так вообще ничего. Чарльз продолжал смотреть на список. Имена, одна-две даты, заключение суда. Арест не произведен. Арестован Смит но скончался до суда. Драгоценности не найдены. Дочитав до конца, он поблагодарил и вернул бумагу. Мисс Силвер заперла ее в ящик. «Вы спокойны за мисс Стандинг?» «Нет», — сказал Чарльз. «Она вчера чудом спаслась, мистер Моррей». Чарльз молча смотрел на нее. «С ее стороны несмотрительно ходить в театр и вообще появляться на людях, как она это делает». «Предлагаете ее запереть?» Мисс Силвер кашлянула. «Чарлз наклонился к ней. Вы сказали, что вчера она чудом спаслась. А что вы имели в виду?» «Ну, мистер Морре, ведь она действительно чудом избежала смерти. Не так ли?» «Откуда вы об этом знаете?» «Я шла за вами. А вы видели, как это случилось?» «К сожалению, нет. Я видела, как мисс Стэндинг и мисс лантон сошли с тротуара». Мистер Пельхам шел несколько позади, справа от мисс лантон Потом передо мной встали двое мужчин. Я услышала, как мисс Стандинг закричала, а потом увидела ее лежащей на земле. Я подождала, когда вы ее увезете. «Как она это объясняет?» Она говорит, что кто-то ее толкнул, а мисс Лангтон спасла ее, не дав упасть под колеса. Мисс Силвер посмотрела на него затуманенным взором. «Мисс лантон спасла ее?» «Так она говорит?» «А она знает, кто ее толкнул?» «Нет». «Мисс Силвер, а эти двое мужчин, которых вы упомянули, они были близко?» «Я не уверена. Позже я с ними побеседовала, но они заявили, что ничего не видели, потому что были заняты разговором. Полисмен записал их имена и адреса. Два совершенно невинных молодых клерка из магазина». «Вчера случилось еще кое-что», — сказал Чарльз. Он поведал о том, как Грету преследовала машина. «Это был Даймлер?» спросила мисс Силвер. «Она не отличит Даймлер от тачки», сказал чарльз «Она не смогла писать шофера. И единственное, в чем она уверена, так это в том, что он сказал, что ее немедленно желает видеть ее кузен». Мисс Силвер нахмурилась. «Вы уверены, что она сказала кузен?» «Абсолютно. Кузен Эгберт Стендинг». Это единственное, в чем она уверена. Кстати, она уехала от мисс Лантон и теперь живет у миссис Фостер. Я думаю, вы ее знаете. Но мисс Силвер не ответила. Она озадаченно хмурилась. «Что нового насчет Джафрея?» – спросил Чарльз. «Джафрей вернулся на свою квартиру. Я выследила гараж в эст но машину вчера днем забрали». «Джафрей? Нет, не Джафрей». И поставил ее туда, тоже не он. Один и тот же человек ставил и забирал. Люди из гаража заметили только то, что он рыжий. «Рыжий?» – так они сказали. «Если этот человек тот, кого я подозреваю, рыжих волос следовало ожидать. Знаете ли, это очень хорошая маскировка, потому что все ее замечают. А как вы думаете, кто это?» «Я не готова вам ответить». «Он не укладывается в вашу историю». «Мне придется еще немного последить. Вы уверены, что мисс Тандинг сказала, будто ее пытался похитить Эгберт?» «Да». «Но она его не видела. Она видела только шофера». Мисс Силвер покашляла. «Что ж, я думаю, пора мне познакомиться с мисс Тандинг», — сказала она.